Глава 24 Ректор Академии представиться мне не посчитал нужным И вообще посмотрел сурово из-подлобья. Наверное, месяц назад от такого мрачного приветствия я бы оробел и затрепетал А сейчас я только подумал, что у нашего ректора кабинет куда круче Глава подводной академии ютился в крохотной комнатушке 5 на 5 метров, посреди которой стоял стол, а в каждом углу журчали декоративные фонтанчики. Назойливо так журчали, прямо пытка водой. Я уселся на стул для посетителей, и вежливо улыбнувшись, посмотрел в глаза ректору. Это был внешний мужчина лет 50, с седыми волосами. Седина у магов воды выражалась в том... что синий или зеленый оттенок выцветал до бледно-голубого или нежно-салатового. Мне, как человеку из иного мира, трудно было серьезно воспринять мужчину, который как будто красится в такой дурацкий цвет. Вот я и улыбался, но очень вежливо. «Сэр Мортегар процедил ректор сквозь зубы. «А вас особо просил глава клана». «Первый курс и сразу в чужой академии!» «Похоже, вы чей-то любимчик!» Он помолчал, ожидая от меня разъяснений, но я, покуда мне не задали прямого вопроса, предпочел воздержаться. «Здесь у нас не любят любимчиков», — подытожил ректор. «Ну, значит, мне не придется привыкать ни к чему новому», — улыбнулся я еще шире. «Дуэль взглядов окончилась в ничью». Я моргнул, потому что глаза пересохли, а ректор отвел взгляд. Наклонился, поднял с пола сумку и бросил ее на стол передо мной. Здесь все необходимое для занятий. Предоставлено лично логоомаром. От себя я положил устав. Рекомендую подробно изучить и неукоснительно соблюдать, чтобы у нас с вами не было проблем. Занятия начинаются завтра. «Первый семестр – практически одна теория, однако вам все же понадобится печать. Вашу руку, пожалуйста!» Я положил руку на стол. Ректор достал из ящика стола баночку с водой и кисть. Открыл баночку, макнул кисть и вывел на тыльной стороне моей ладони символ, отдаленно напоминающий математический знак суммы. Обвел его кружком. Как только он завершил рисунок, прозрачная вода окрасилась синим, печать ярко вспыхнула и исчезла. Я ничего не почувствовал, потому что это не настоящая печать. Я, по сути, просто начертил на вас руну, перенеся на нее свойства мага воды и срок действия – полгода. Ровно столько, сколько вы здесь проведете. Новый временный статус «Маг воды». Ученик общего профиля. Ранг 0. Текущая сила 3. Пиковая сила 5. И что я теперь могу? Я осторожно положил влажную руку на колено. Посвящение состоится в первую неделю. Тогда откроются первые заклинания. Без них можете дышать под водой. Первый опыт будет неприятен. Вода заполнит легкие, Потом ее придется выкашливать. Начиная с первого ранга, это неудобство исчезнет. Сможете дышать как на поверхности и даже разговаривать под водой. Есть ведь руны, которые позволяют то же самое? Вспомнил я гостинцы водных магов. Разумеется. Однако вы, как я понимаю, пришли сюда, чтобы развить в себе силу стихии, а не для того, чтобы поиграться с наспех со стряпанными артефактами. Он опять замолчал, глядя на меня с таким выражением лица, которое красноречиво заявляло «Свободен уже». Однако я был связан. Узами там всякими, обязательствами. А что, если я захочу выйти в море не один, а снаться? С кем? Поморщился ректор. Девушка, с которой я приехал. Она бывший маг, может пользоваться рунами, но ее печать неактивна. По-вашему, я должен заботиться о том, как вы будете выгуливать свою рабыню? Вон отсюда, сэр Мортогар. Я сидел. Ректор сжал кулаки на столе, и тогда я встал. Уперся в стол кулаками и заглянул в глаза немного опешившему ректору. Я вас вроде бы не оскорблял. Зашел, представился, поздоровался. Я не произносил слова «рабыня». Я сказал «девушка». Попросил совета, а вы приравняли ее к животному и послали меня вон. Не хотите помочь, не надо. Обращусь к Лагомару напрямую. До свидания. Развернувшись, я пошел к выходу, но меня остановил встревоженный голос ректора. «Сэр Мортогар, постойте!» Я обернулся. Ректор рылся в ящике стола. «Не стоит тревожить главу клана по таким простым вопросам!» «Прошу прощения за резкость. Вот, возьмите». Он поставил на стол что-то, напомнившее мне упаковку фишек для покера. Каждая работает сутки с момента активации. В пластинках, на которых начертаны руны, есть отверстие. Можно носить на цепочке. Цепочка там же, в упаковке. Я вернулся к столу и взял фишки. Совсем другое дело. В моей улыбке, которую я послал ректору, было немало искренней радости. Ректор в ответ улыбнулся довольно кисло. Я его понимал. Самого постоянно коробит, когда начинают выделываться всякие золотые мальчики. Но козырей у меня было не так много. А если я не выполню задание, нация... Нет, об этом даже думать не хочется. «Может, где-то я и не прав, но пока могу, буду исполнять все ее желания. Потому что мне самому так хочется. Комната в общежитии почти не отличалась от той, что я оставил в Сизане. Ну а что еще можно придумать для студентов? Разве что только окно было круглым, стены зелеными, а в одном углу журчал питьевой фонтанчик. Придется привыкать к журчанию. Соседа пока не было». Однако я встретил несколько студентов в коридоре. Они с интересом смотрели на меня. Волосы у меня были темно-русые, не черные, как у правильного мага Земли, но ведь и не сине-зеленые. Закрыв дверь своей новоприобретенной временной печатью, я уселся на кровати и достал зеркальце. Вдохнул, выдохнул. Пора работать. Лариотис ответил сразу. Доложи обстановку. потребовал он поступил в академию все нормально отчитался я Авелла жива минут пятнадцать назад была жива я водил ее в туалет приятная девочка но я не вижу для нее хорошего исхода Авеллу кенса выводит в туалет на цепи нет это уже через край дай мне с ней поговорить сказал я наедине мне это не нравится — нахмурился рыцарь. — Мне тоже, поэтому я прошу тебя мне помочь. Я сделаю так, чтобы все были счастливы. Он сомневался. — Лариотис, я же обещал, что решу проблему Сталли. И я ее решил. Поверь мне еще один раз. — Да уж, решил, — проворчал Лариотис. — Последствия твоего решения я до сих пор разгребаю. — Ладно, у вас пять минут. Он шел по коридору. Изображение то и дело мелькало. Но вот, наконец, я увидел личико Авелуы. Сообразив, что на связи я, она тут же заулыбалась, хотя до этого выглядела испуганной. Она уже не стояла у стены, а сидела на моей кровати, прикованная лишь одной цепью на правую ногу. Мортегар, привет!» – тихо сказала она, глядя в зеркальце. «Лариотис вышел?» – спросил я. «Да!» – и вход закрыл. Мортегар, скажи правду, он меня убьет?» «А ты хочешь жить?» Она кивнула. «Очень-очень хочешь?» «Больше всего на свете», — заверила меня Авелла. «Что мне сделать?» Я глубоко вдохнул и изложил ей свой план. Улыбка сползла с лица Авеллы. Она молча смотрела на меня полными ужаса голубыми глазами. «Извини». Но больше я ничего не могу придумать, пожал я плечами. Это невозможно, прошептала Авелла. Мама, папа, они не захотят меня знать после такого. Они не узнают. Как я смогу утаить такое? Мне кажется, что с одного взгляда будет понятно, Авелла. Оборвал я ее. Не чуди, ты не изменишься внешне. Ты все так же будешь улыбаться и болтать. «Может, не сразу, но будешь. Ты сильнее этого. Ты, может, сильнее вообще всего на свете». Сам не понимал, что нес, но, кажется, Авелла прислушалась к моим словам. «Что ты такое говоришь? Я очень слабая. Папа постоянно говорит, чтобы прожить рядом с твоим папой столько, сколько прожила ты, и не разучиться улыбаться, нужны такие силы, какие ему и не снились. «Не говори так!» Ее глаза сверкнули. «Он хороший! И очень меня любит!» «Ну любит, так любит! Кто я такой, чтобы рассуждать о любви?» «Он, наверное, не обрадуется, если ты исчезнешь навсегда!» «А твоя мама?» «Госпожа Акади с ума сойдет от горя!» По щекам Авеллы потекли слезинки. «Я чувствовал себя грязным оборванцем, который вломился в прекрасный храм и грубыми руками хватает все подряд, плюет на пол». «Не могу!» — шепнула она. «А ради меня?» — вдруг сказал я и, кажется, нашел нужную струну. А Вэлла вздрогнула. «Вы?» — тут же сбилась она на официоз. «Но вы ведь любите нация. «Лариотис мне все рассказал! Я не нужна вам!» «Вот же заботливый сукин сын! Подвел, значит, базу! Подготовил! Сама гуманность!» «Во-первых, мы друзья», — сказал я твердо, — «я тебя не брошу в беде! Мне страшно видеть тебя там, где ты сейчас! Мне еще страшнее от того, что на тебе цепь! Я не знаю, как сказать! Ты для меня очень много значишь! Ты светлая и чистая!» «Ты как лучик света в Академии Земли! Пожалуйста, ради меня! Не гасни! Живи!» А Вэлла достала из кармана платочек, вытерла слезы и посмотрела куда-то в сторону. «Я ждал!» «Хорошо!» – донеслось из зеркальца. «Я согласна! Но только если ты мне кое-что пообещаешь!» «Опять обещание!» «Чего ты хочешь?» В следующем году, когда это случится, мы с тобой проведем семестр на летающем материке. Я не хочу, чтобы такое важное для меня событие произошло здесь, на Земле. Обещаю. Но ты ведь понимаешь, что я буду не один. Мортогар, пожалуйста! Я только прошу, чтобы это было на материке. Это ведь не слишком много, правда? Не слишком, прошептал я. Обещаю тебе. «Время!» В комнату вошел Лариотис и завладел зеркальцем. «Слушаю тебя!» «Тащи сюда, милая Практически приказал я. «Это еще зачем?» «И набери меня, когда притащишь!» «Набе... чего?» «Ай, ну ты понял!» «Позвони мне, вызови меня!» «Возьми это зеркальце и сделай так, чтобы на нем появилось мое лицо!» «Конец связи!» С Милой Римом я говорил долго, бегая по всему общежитию в поисках укромных мест. Дело в том, что мой сосед объявился. Им оказался высокий, но сутулый парень, который постоянно молчал и как-то странно смотрел на меня. Однако я не мог поручиться, что он, к прочим своим достоинствам, еще и глухой, поэтому предпочел слинять. Милой Рим был в бешенстве. Он злился на Лариотиса. За то, что тот приволок в подземное логово Авеллу. И вообще за то, что Лариотис существует. Злился Наталли за то, что она так глупо проболталась. Но мой хитрый план привел его в неописуемую ярость. В пустом туалете мне пришлось выслушать целую речь, глядя в окошко на красивых морских рыбок. Пузырь сняли, как только я вошел в общежитие. Мол, у меня есть печать. «Нефиг теперь на меня ресурсы тратить». «Поэтому...» «Нет, нет, нет, а еще раз...» «Нет!» Торжественно закончил Милый Рим. «Вы какой-то серый», «заметил я». «Совсем плохо». «Это к делу не относится». «А мне, кажется, относится». «То великое дело, ради которого вы страдаете, теперь целиком и полностью зависит от меня». «Вы не сможете призвать нового кандидата». «Не хватит сил». Тали не будет вам помогать!» «За это я ручаюсь!» «Лариотис?» «Тоже не буду!» Подхватил рыцарь, сидящий рядом с Милой Римом в подземной столовой. «Еще одного такого, как ты, наш мир точно не перенесет!» «А как ваш план забрать у меня силу огня?» Лариотис ухмыльнулся. «Но способы есть! Вернешься, опробуем!» Милой Рим посерел еще больше. В его взгляде я читал самую настоящую ненависть. «Сделайте это, милый Рим», — сказал я. «И тогда, клянусь, я пронесу в себе огонь столько, сколько потребуется». Я сказал, клянусь, не подумав. Алая печать вспыхнула на руке, и от нее разлетелось во все стороны огненное облако. Хорошо хоть гореть в туалете было особо нечему. Хлопнула дверь. Я торопливо спрятал руку с руной зеркальцем за спину. Но это оказалось надца. Эм, сказала она, озадачившись при виде меня. Я, в общем-то, тут по своим делам. Понял, я соскочил с подоконника. Буду ждать в твоей комнате. Она кивнула и скрылась в одной из кабинок. Ей приходилось пользоваться мужским туалетом. Какой кошмар! Коридор пустовал, и я договаривал уже на ходу. Моя клятва, похоже, впечатлила Милой Рима. А вот Лариотиса расстроила. Ты избавишь его от этой клятвы, понял меня? Он толкнул Милой Рима в плечо кулаком, но тот вдруг нехорошо ухмыльнулся. Не сумею. Сэр Мортогар поклялся не мне. Он поклялся себе. Это вовсе не значит, что я не могу нарушить клятву и не сгореть, как они мурут. заявил я. Милой Рим перестал ухмыляться. «Да что ты об этом знаешь? Вы сделаете или нет?» Он поморщился и нехотя произнес. «Конечно». «Можно подумать, мне оставляют какой-то выбор». Пристроив зеркальце на подоконнике, мы с Натса сидели рядом на ее жесткой кровати и смотрели, затаив дыхание на то... что происходило далеко-далеко в самопровозглашенном святилище огня. Лариотис стоял в стороне и держал зеркальце, чтобы мы видели происходящее. Статуя женской ипостаси огня, горящее перед ней пламя, Авелла, девочка, которой не должно было здесь быть ни при каких обстоятельствах. Она стояла без цепей, несчастная, съежившаяся. Без своей обычной улыбки. Милой Рим подошел к ней, поднес раскрытый ящик с камнями. «Ты знаешь порядок», — сказал он. Авелла заглянула в ящик, отвернулась. Снова заглянула и, протянув дрожащую руку, взяла один из камней. «Турисос», — услышал я ее дрожащий голос. «Знаешь название проклятых рун?» — спросил Милой Я изучала историю и... и... еще... Достаточно. Зажми камень в кулак. «Авелла!» — воскликнул я, не удержавшись. Она повернулась ко мне. «Будет больно!» — сказал я. «Очень! Больнее, чем с землей!» «Вытерплю!» — пообещала она и сжала кулак. Натса сжала мою руку. Сначала ничего не происходило. Потом Авелла вскрикнула и согнулась. Будто переломившись, рука дрожала. Она прижала ее к животу всеми силами, стараясь не дать пальцам разжаться. Я помнил эту боль. Я хотел бы пережить ее еще раз за Авеллу, но мне этого было не дано. Зато вдруг перед глазами всплыл магический ресурс. Загорелась моя собственная печать. Это еще что? удивился я. Огонь заточен, пояснила наца Его сила сочится тонкой струйкой Чем больше магов огня, тем меньше силы на всех Но в тебе тоже есть источник Наверное, ты очень хочешь ей помочь, и сила идет от тебя Магический ресурс 67 60 56 Авелла застонала Упала на колени Милый Рим стоял над ней, как скала, и спокойно смотрел на мучение. «Есть хорошие причины не ставить третью печать», — услышал я голос Лариотиса. «Сейчас все ее магические силы перераспределяются в новую структуру, неуравновешенную структуру. Если она сумеет привести все к балансу...» «Авелла!» — закричал я, перебив Лариотиса. «Ты молодец, у тебя получится!» «Я знаю!» Наца закрыла мне рот ладонью. «Магический ресурс 50!» Авеллу трясло. Она повалилась на бок. Скорчилась. Тут же разогнулась рывком, будто ее дернули за ноги. Сжатая в кулак рука взметнулась вверх, и я увидел проступающую руну в кружке. Печать запылала и, наконец, погасла. Камень выкатился из ослабевших пальцев. Рим наклонился за ним. Умница, выдохнул Лариотис. Встань, велел Миллерим. Авелла дрожа и всхлипывая поднялась на ноги. Никто ее не поддержал. Она готова была снова упасть, но стояла. Принеси клятву. Поклянись, что никому не расскажешь о том, что узнала о возрождении огня. Клянусь, громко сказала Авелла. «Я клянусь, что никому и никогда не расскажу о том, что знаю о возрождении огня!» «Я бы и так не сказала, я...» Она вскрикнула снова, на этот раз испугавшись взметнувшегося пламени у подножья статуи. Огонь принял клятву. Милая молча захлопнул ящик и пошел прочь из святилища. «Убери ее отсюда!» — бросил он, не оглядываясь. А Велла плакала, закрыв лицо ладонями. «Если бы я мог сейчас оказаться рядом, обнять ее...» «Лариотис!» — позвал я. Он повернул зеркальце к себе. «Не бросай ее так!» — попросил я. «Об этом мог бы и не говорить!» — вздохнул он. «Я тут уже вообще скоро орден сменю! Только и делаю, что вошкаю с детишками!» «Спасибо!» «Спасибо, ты мне потом в бутылке привезешь. Того самого знаменитого дистиллята. Поговори с девчонкой утром. А до тех пор расслабься. Мы в очередной раз выкрутились. Мои поздравления». Зеркальце показало наше снацей лица. «Ты молодец», сказала она, положив мне руку на плечо. Другого варианта просто не было. «Как она с этим теперь справится?» Прошептал я. Сердце ныло. Правильные решения далеко не всегда оказываются лёгкими. У неё есть жизнь, чтобы справиться. Немного посидели в тишине. Потом нация нерешительно сказала. «Извини, что пристала к тебе с этой прогулкой. Не надо сегодня никуда идти. Тебе, наверное, лучше побыть одному». «Нет уж». Я тряхнул головой, освобождаясь от паутины сожалений. Я достаточно был один. Хочу побыть с тобой. Пошли проветримся. Ну или как там? Протечениемся?